Глава вторая. Самоубийцы в небе. Вы в курсе, что животные не кончают жизнь самоубийством? Животные и птицы вообще не подозревают о возможности наложить на себя лапы или когти. Это просто не заложено природой в их глупые головы. В отличие от людей, гигантские орлы, населяющие наш порящий остров, не занимаются намеренным членовредительством. Они всего лишь становятся рискованными отмороженными птицами, которыми просто нереально управлять. Потерявшие пару, орлы не кончают жизни самоубийством. И вообще, маги давно установили, что у любого саморазрушающего поведения всегда есть свои причины: мозговые паразиты, опухоли, сильнейший стресс, и весь этот букет приятностей бойным цветом зацвёл в башке у блётка, и два мы оказались в воздухе. Мэг Фридом из интервью журналу «Познавательная орнитология». Мэг Фридом стартует. Что ж, начало довольно-таки осторожное. Участница наращивает скорость. Гляньте, как она лихо пролетает первые воротца и устремляется к другим. Красота! Не оторваться! Первые три секунды все шло гладко. Настолько, что я даже засомневалась в правдивости собственных подозрений. В конце канцов, кто в здравом уме даст участнику отборочных полоумную птицу. Однако ублюдок не разочаровал и подтвердил данное ему прозвище. Участница проходит синие пилоны. Ой, нет, не проходит. В последнюю секунду орёл заваливается и сбивает крылом верхушку пилона. Нас бросило в сторону. Привстав я отклонилась тем самым, выровняв направление полёта. Но драгоценные секунды оказались потеряны. Ты что, гад такой творишь? прокричал я, одарив глупую птицу подзотельником. Ублюдок оказался птичкой чувствительной и обиделся, да настолько, что презрел все мои попытки контролировать полёт и ушёл в резкое пике. В лицо ударили потоки ветра, мелкой пыли и обжигающего холода. Разом вспомнилось, что решение принять участие было спонтанным, поэтому лётный камбес Я ставила дома один из парней, что проводил регистрацию, цитирую, сжалился над дурындой и отправил к завхозу. Поэтому теперь я летела в тёмно-коричневом бушлате старого образца. Шапка возблагодарила безлаберность и чувство прекрасного, которые не позволили мне затянуть под подбородком тесёмки, посчитав, что это не круто, и унеслась в неизвестном направлении. Ветер тотчас набросился на тёмно-красный каскад волос, вырвавшихся на свободу. И что с того, что крашеных, зато эффектных? Ублюдок резко крутанулся, ушёл вверх, а затем сложил крылья и безмозглой кучкой перьев и мяса ушёл в падение. Около земли он обернулся, узрел красноволосый ужас в бушлате на прежнем месте, страшно расстроился и крикнул: "Я не знаток птичего, но легко перевела" Мались двуногая, судя по блеску жёлтого глаза размером с блюдо, в эту секунду пернатый засранец планировал выбросить наездницу из седла и с позором проволочить за собой на глазах у всей академии магов и волшебниц. Похоже, что у 21-й серьёзные проблемы с птицей. Она отпускает поводье, предпочитая держаться за седло и страховочные ремни. Очень мудрое решение. В подобных ситуациях мы советуем не раздумывая прыгать вниз и планировать на полётном заклинании. И наша участница решает: да что творит эта чертовка? Сдёрнув с шеи шарф, я поднялась в стременах, в два резких движения замотала птицы её глупую-глупую голову и решила, что больше мне с пернатым не по пути. Ищите другую дуру, которая оседлает этого психа, а я делаю ручкой. не затягивая с реализацией принятого решения, проворно перепрыгнула на верхушку ближайшего пилона. Врат не буду, плюхнулась как корова, весьма некрасиво распласталась на поверхности и радостно выдохнула. Жива же, а то, что народ внизу психует это дела исключительно народа. Ублюдок разразился возмущённым клёкотом и замотал башкой, пытаясь скинуть ослепившую тряпку. Шарф вязала папина новая подружка, и он был ужасен. Я даже испытала легкий укол совести за то, что подвергла Пернатова такому стрессу, познакомив с кривыми петлями подарочка. Но ублюдок быстро привел меня в прежнее эмоциональное состояние. Эта тварь дернулась и пропорола когтями пилон, на котором восседала моя бедовая пятая точка. — Да ты издеваешься! — в сердцах вскричала я, хватаясь руками за решительно скукоживающуюся поверхность. Пилоны для соревнований представляли из себя конус, заполненный воздухом, который поддерживался компрессорами с постоянным поддовом воздуха. К слову, маги вообще редко пользовались природной силой, отдавая предпочтение гению инженерной мысли. «Но сейчас не об этом!» С мерзким звуком «пфффффффф», воздух поспешил вырваться из прорехи, разом сделав поверхность похожей на кисель, попавшей в миксер. Я болталась на остатках верхушки, цепляясь за неё как голодная блоха за собачью шерстинку и громко материлась. "Да, сегодня точно не женский день", тараторил комментатор, перекрикивая шум возбуждённой толпы. Вынуждено согласиться. Дурная птица, провал на испытании, потерянная шапка, позорное трепыхание на верхушке пилона. Что может быть хуже? Оказалось, что может За спиной послышался знакомый шелест крыльев, свидетельствующий о том, что помощь подоспела. Чья-то рука перехватила меня за талию и резко дёрнула, перетаскивая в седло и усаживая к себе на колени. "Ты как?" Я выплюнула попавшие в рот волосы, машинально сунула ногу за один из страховочных ремней и только тогда кинула быстрый взгляд на своего спасителя. "О, нет, верните меня обратно на спину ублюдка. Малышка" такая милая, когда на погона расплылся в коварной улыбке профессионального соблазнителя, Дэн все девочки в восторге. Я так офигела от вопиющей наглости, сказанной с двусмысленной хрипотцой малышки и самой ситуацией, что даже спорить не стала. Испорченный вниманием фанаток Вэнтери по-своему оценил ситуацию, потому что бестактно обнял за талию и прижался Развернулась, намереваясь высказаться, что, думаю, по поводу вторжения в личное пространство, всякими Дэнами девочки восторженно пищат, и как-то совершенно случайно очутилась в опасной близости от его губ. Идеальный момент для поцелуя. Если бы мы двое играли в фильме, на заднем фоне запела бы романтическая мелодия. Будь это телевизионное шоу, врубили бы предвкушающие «О-о-о!» массовки. А, кажись мы в мультфильме, родители бы уже бросились закрывать глаза детям. Но мы были в реальной жизни. Жизни, где я всегда портила романтические моменты. Губы Дэна надвигались на меня с предвкушающим волнением, когда в носу резко засвербело, настойчиво зачесалось. Не выдержав, я испуганно чихнула. Чихнула прямо в лицо раскатавшему губы «Дэну я тут местная звезда». И ещё ладно бы просто чихнула. А плёванный прекрасный принц, поспешивший на помощь попавшей в беду принцессе, неподвижно сидел с закрытыми глазами и переваривал случившееся, когда на горизонте мелькнул жёлтый клюв и острый кости несущегося прямо на нас ублюдка. Кроткий и пугливый, точно лани, принцессы из сказок наверняка не приветствуют спасителя ударом в грудь, но так пьяня не принцесса. «Посторонись!» — крикнула, спихивая парня за борт. «А-а-а!» — совсем не по-геройски возопил Дэн девушке от меня в полном восторге. Пока капитан команды по эйрболу скатился по спине орла и повис на страховочном тросе, пристегнутом к сидельному креплению, я успела чуток позлорадствовать, оплакала надеждой попасть в команду и с решительным видом подхватила поводья. «Давай, родимый, погнали!» Вес выпавшего парня и резкий рывок страховки дёрнули неожиданную подставы птицу назад. Орлар завернуло вертикально, и только это уберегло нас от стремительной атаки налетевшего ублюдка. Вообще-то личные орлы неохотно подчинялись чужим рукам, но по какой-то причине мне всегда удавалось в считанные секунды установить контакт с любой птицей. Не делайте такое недоверчивое лицо, ублюдок, исключение. «Исключение», — я сказала. Решив, что благоразумнее всего не связываться с психом, орёл в энтере начал снижаться, держа в фокусе воротце финиша. Но я прибрала поводья и заставила птицу нырнуть за один из столбиков ворот. Увы, но манёвр не сбил ублюдка с настроя. Демонстрируя всю глубину своего мерзопакостного характера, этот крылатый урод погнался за нами, презрев команду коновалов, бросившихся на перерез. финишировали мы вместе вся такая растрёпанная и с выпученными от впечатлений глазами я восседающая на прихватизированном орле и уносящий пёрышки от злых коновалов ублюдок позади реял потерявшийся ден вэнтери